Ответы на письма. Шестое. Здравствуйте, Юлия. Мне нужен совет, поддержка. Я просто схожу с ума. В душе пустота. Хочется взять бутылку виски и никуда не выходя, просто забыться. Я замужем два года. И если бы кто-то знал, какие эти годы кажутся длинными, все начиналось, как всегда, идеально. Любовь, страсть, дорогие рестораны, подарки и ЗАГС, обещание верности у алтаря. Началась семейная жизнь. Разница между нами шестнадцать лет. Меня он постоянно упрекает, заставляет делать только то, что принято в его доме, только то, что хочет он. Что касается моей работы, то я успешно продвинулась по карьерной лестнице с простого менеджера по управлению до руководителя компании. с иностранными инвестициями. Моя работа стоит поперек горла мужу. Отсюда постоянные ссоры, ревность и прочее. Все, что бы я ни делала, вызывает у него раздражение. Постоянно мне угрожает. Мол, ты в моем доме, на птичьих правах. И если хочешь, чтобы было все хорошо, будешь жить по моим законам. Господи, а как же я, мои принципы? Я устала постоянно закрывать на все глаза и улыбаться, как ни в чем не бывало, заглаживать каждый угол. Мы начали как-то глупо жить. У нас совместное проживание, но не совместное времяпровождение. Все, что было раньше, не сравнить с тем, что есть сейчас. От этого всего я начала отношения с другим женатым мужчиной. Мне хорошо, спокойно, И самое страшное, у меня нет чувства вины. Я стала проще относиться ко всему, что происходит дома. Как с этим бороться? Что менять и каким способом? Я так мечтала о крепкой семейной жизни. Лена, город Киев. Леночка, милая, спасибо за ваше письмо. Лена, за два года брака у вас уже такая усталость от отношений. Вы умничка. что так продвигаетесь по работе. Но чем больше успехов и побед у вас будет, тем больше вы будете раздражать своего мужа. Это очень сложно, когда в семье не радуются победам, оставят подножки, вы живете с тираном. И у вас есть два выхода. Первый — потерять себя, жить по законам супруга. Это шаг в пропасть. А второй — остаться личностью. и, скорее всего, расстаться. Этого мужчину вы никогда не переделаете. Он постоянно будет стараться подмять вас под себя. Чем выше вы будете взлетать, тем все сильнее он будет подрезать ваши крылья. Ваш муж надеялся, что, взяв жены молоденькую девушку, сможет лепить из нее ту жену, которую он бы хотел видеть рядом с собой. Ваш супруг — типичный тиран. Непреклонный, упрямый, уверенный в собственной непогрешимости. Он пытается навязать вам свое мнение и не терпит возражений. Ему не нужна женщина-личность. Доказывать вашему мужу, что каждый человек имеет право на свою точку зрения, бесполезно. Он убежден, что его мнение должно быть вашим мнением. Переубеждать, договариваться с ним бесполезно. Ваш супруг не способен строить равноправные, партнерские отношения. Кроме того, он еще жуткий собственник. Это человек с очень сложным характером. Я встречала подобных мужчин. Если вы хотите совершенствоваться и продолжать свою карьеру, вам с вашим мужем не по пути. Супруг всегда будет вас подавлять. Проблема вашего мужа в нем самом – деспотизм. Это диагноз. «Леночка, принимать решение, как жить дальше, только вам. Я не имею вам права что-то советовать. Просто мне хочется вас предупредить. Дальше будет хуже». Мотивировки для своего поведения ваш муж может приводить самые разные. Тут нужно либо сопротивляться, согласившись жить в скандалах, либо понять, что спорить себе дороже. Уступать сначала в мелочах, потом по-крупному и попасть в полную зависимость, либо разводиться. Не надейтесь, что у вас получится его изменить. С годами его деспотизм будет усугубляться. Все, что вам казалось заботой, на самом деле желание, чтобы вы от него полностью зависели. Ваш муж всегда будет диктовать вам свои условия. Он не успокоится, пока полностью не лишит вас права голоса. Он будет постоянно находить повод для недовольства. Перспективы этого брака не самые радужные. Если по характеру вы самостоятельный, целеустремленный человек, то спокойной жизни у вас не будет. В подобных браках живут очень зависимые женщины, которые полностью теряют себя, считая жену своей собственностью, Мужчина-деспот крайне ревнив. Сейчас вы нашли отдушину отношения с другим женатым мужчиной. Но ведь они могут закончиться в любой момент. Отдушины не будет. И вы останетесь одна со своими семейными проблемами. Леночка, я буду уважать любое ваше решение. Вы правильно написали, что не стоит гробить свою жизнь в пять лет. «У вас есть право еще на одну любовь». Любящий вас автор Юлия Шилова